Глава 16. Ее звали Бьянка Ривера. И она подходила мне во всем. Было лишь одно препятствие, устранению которого мне нужно было посвятить какое-то время. В анкете Бьянка упомянула о том, что дважды выигрывала чемпионат по бальным танцам, и в качестве партнера ей нужен был умелый танцор. Итак, у нее тоже есть требования, это справедливо. К тому же выполнить его не составляло труда. У меня на примете было идеальное место, куда я собирался пригласить Бьянку. Я позвонил Риджине, помощнице декана, и убедился в том, что она еще продает билеты на факультетский вечер. Потом отправил Бьянке электронное письмо с приглашением, и она его приняла. Свидание с женщиной моей мечты назначено. До него 10 дней, за это время я должен научиться танцевать. Джин зашел в мой кабинет, когда я разучивал танцевальные А я-то, Дон, всегда думал, что статистика долголетия основывается на браках с живыми женщинами. Он явно намекал на скелет, который я прижимал к себе вместо партнерши. Я позаимствовал его на кафедре анатомии. Никто не поинтересовался, зачем он мне. Судя по размеру таза, это был мужской скелет, но для урока танцев это значение не имело. Я объяснил Джину суть происходящего, кивая на стену, где, как на экране, мелькали сцены из фильма «Бриолин». — Полагаю, — сказал Джин, — в твой почтовый ящик залетела миссис Безупречность. — Хотя нет, прошу прощения, доктор, Безупречность — кандидат наук. — Ее зовут не Безупречность, а Бьянка Ривера. — Фото? — Ни к чему. Место свидания указано предельно точно, она придет на факультетский вечер. — Нифига себе! — Джин вдруг замолчал, а я возобновил танец. — Дон, вечер следующую пятницу? — Совершенно верно. Ты не научишься танцевать за девять дней. За десять. Я начал вчера. Шаги просты для запоминания. Мне нужно всего лишь потренировать движение. Это куда легче, чем восточное единоборство. Я продемонстрировал сказанное. Очень впечатляет, сказал Джин. присядь Кадон. Я сел. Надеюсь, ты не очень злишься на меня из-за Рози, сказал он. Я уже почти забыл. Только почему ты не сказал мне, что она твоя аспирантка? И про Пари. Со слов Клоди я понял, что вы с Рози прекрасно проводите время. И решил, что если она сама тебе об этом не сказала, значит, на то были причины. Рози может и слегка чокнутая, но уж точно не дура. Совершенно верное замечание, заметил я. Кому как не профессору психологии разбираться в материях человеческих взаимопониманий. Я рад, что хотя бы один из вас рассуждает здраво, сказал Джин. Должен признаться, Рози не очень довольна мной, равно как и жизнью в целом. Слушай, Дон, я уговорил ее пойти на вечер. Одну. Если бы ты знал, как часто Рози прислушивается к моим советам, ты бы понял, скольких трудов мне это стоило. Я хотел предложить то же самое тебе. Прислушиваться к твоим советам? Нет. Пойти на вечер одному или пригласить Рози в качестве партнерши. Теперь я понял, к чему клонит Джин. Он настолько зациклен на своем влечении, что секс мерещится ему повсюду. Но на этот раз он глубоко ошибся. Мы с Рози подробно обсудили наши отношения и четко обо всем договорились. Никто из нас в них не заинтересован. — А с каких это пор женщины научились четко договариваться? — спросил Джин. В свете моего судьбоносного свидания с Бьянкой я опять обратился за советом к Клодии. Полагая, что она будет присутствовать на вечере в качестве супруги Джина, я честно сказал, что мне, возможно, потребуется ее помощь. Но оказалось, что Клодия ни сном, ни духом не ведала о факультетском торжестве. «Просто будь самим собой, Дон», — сказала Клодия. «Если она не захочет принять тебя таким, какой ты есть, значит, это не тот человек, какой тебе нужен. Думаю, маловероятно, чтобы какая-нибудь женщина приняла меня таким, какой я есть». «А как же Дафна?» — спросила Клодия. Тут она была права. «Дафна не походила ни на одну из женщин, с которыми я встречался». Отличный ход, опровержение встречным доводом. Кто его знает, а вдруг Бьянка окажется молодой и танцующей версией Дафны? «А что с Рози? спросила Клодия. «Розе совершенно не годится». «Я не об этом», — сказала Клодия. «Принимает ли она тебя таким, какой ты есть?» Я задумался. Это был трудный вопрос. Думаю, да. Потому что она не рассматривает меня как партнера. Пожалуй, это хорошо, что ты чувствуешь так, сказала Клоди. Чувствую. Чувствую, чувствую, чувствую. Чувства как раз и нарушали мой покой. Мало того, что проект «Отец» волновал меня куда больше, чем проект «Жена», а тут еще возникли переживания по поводу Бьянки. Всю жизнь меня критикуют за эмоциональную скупость, словно в этом есть моя вина. Консультации с психиатрами и психологами, включая и Клодию, обычно начинаются с установки, что мне следует быть в контакте со своими ощущениями. Но на самом деле меня подталкивают к тому, чтобы я отдался чувствам. Между тем, меня вполне устраивает то, как я с ними сосуществую. Я умею их обнаруживать, распознавать и анализировать. Это очень полезный навык, и я не против его развития. Иногда чувствами можно наслаждаться, взять хотя бы мою благодарность сестре, которая навещала меня даже в трудное время, или примитивное ощущение счастья после бокала вина. Но просто необходимо держать ухо востро и не позволять чувствам травмировать душу. Я диагностировал у себя мозговую перегрузку и составил таблицу для анализа ситуации. Начал с перечисления недавних событий, которые внесли сумятицу в мой распорядок. Два из них были, безусловно, положительными. Эва, уборщица в короткой юбке, великолепно выполняла свою работу, чем сэкономила мне кучу времени. Без нее я бы не справился с дополнительной нагрузкой, которую взвалил на себя в последние дни. И, несмотря на сопутствующее беспокойство, наконец-то появилась первая достойная претендентка по проекту «Жена». Я ведь давно принял решение найти спутницу жизни, вот впервые подвернулась стоящая кандидатура. Логика подсказывала, что проект «Жена», которому я планировал отдать большую часть своего свободного времени, отныне должен стать моим основным делом Но тут-то возникла проблема Номер один Мои чувства не совпадали с логикой Мне почему-то совсем не хотелось заниматься этим проектом Я не знал, как мне квалифицировать проект «Отец» То ли со знаком «плюс», то ли «минус» В любом случае, он отнимал у меня массу времени с нулевым результатом «Аргументы в пользу его продолжения всегда были недостаточны, к тому же я проделал куда больше работы, чем от меня требовалось изначально. Если Рози хотела собрать ДНК оставшихся кандидатов, она вполне могла справиться с этим самостоятельно, опыт у нее накопилось достаточно, я мог бы разве что помочь с лабораторными исследованиями». Но и тут логика и чувства отказывались идти в ногу. «Я хотел продолжить проект, отец». «Почему?» В сравнении уровней счастья, особенно за продолжительный период времени, дело малоперспективное. Но если бы меня попросили выбрать самый счастливый день моей жизни, то я без всяких колебаний назвал бы тот, что провел в Музее естественной истории в Нью-Йорке, куда я приехал на конференцию. Это было еще в мои спиранские времена. Второе и третье места, соответственно, заняли бы следующие два дня, проведенные в том же музее. Однако после недавних событий я бы, наверное, задумался, и уже не был столько тегоричен» трудно было сделать выбор между музеем естественной истории и ночью коктейлей в гольф-клубе. Может, мне впрямь стоит бросить науку и принять предложение Ахмада о партнерстве в коктейль-баре и обрести вечное счастье? Ну, смешно. Мне, к вящему своему замешательству, приходилось решать уравнение, в котором схлестнулись отрицательные величины, серьезно нарушающие мой привычный уклад и положительные, несущие заряд радости и удовлетворения. Я никак не мог с точностью измерить эти факторы, а стало быть и оценить конечный результат. Вероятность ошибки была колоссальной. По размышлению я занес проект «Отец» в колонку самых серьезных препятствий как нестандартную задачу. В последнюю графу таблицы попали опасения насчет того, что моя нервозность, связанная с проектом «Жена», помешает развить отношения с Бьянкой, даже перспектива танцев беспокоила меньше». Я был уверен, что смогу воспользоваться опытом подготовки к состязаниям по восточным единоборствам, а дополнительным преимуществом станет алкогольный допинг. Куда больше я боялся собственной неуклюжести в светском общении. Страшно представить, что я могу потерять идеальную партнершу только потому, что не сумею уловить сарказм или не выдержу э, принятой длительности взгляда глаза в глаза. Но я подбадривал себя мыслью о том, что Клодия в сущности права. Если Бьянка слишком озабочена такими условностями, значит, она мне не пара. По крайней мере, у меня появится возможность усовершенствовать свой вопросник. По наводке Джина я пошел в ателье проката одежды для торжеств и попросил подобрать мне максимально строгий костюм. Мне совсем не хотелось повторить инцидент с пиджаком.